Единственным недостатком самопала было, пожалуй, то, что заправлять его следовало не маслом, а очень крепким вином, лучше даже извинью которое получается при перегонке. Это от того, что масло от искр вспыхивало не всякое и не всегда. Извень в путешествии бывает не всюду достанешь, приходилось вести с собой некоторый запас, да и пламенела она непривычным тепло-желтым огнем синеватым Но велика ли беда? Полезные свойства светильничка искупали его недостаток с лихвой. Ханамер купил дивное устройство за море в городе Галераде. Галерад – столица достаточно дикой по сравнению с той же Арантиадой державы. За последние годы сделался знаменит такими вот ремесленными диковинами, при виде коих мастера других стран только разводили руками. Как же вышло, мол, что не я додумался. Ханамер приобрел светильничек в последнее свое посещение Галерада. Заинтересованные и очень умелые расспросы избранного ученика вознаградили его лишь смутным упоминанием о каком-то премудром учителе, посетившем Галерад лет это к семь тому назад. «Сколько же всего изобрел этот учитель?» – недоверчиво спросил Ханамер. «Не многовато ли знаний для одного смертного человека?» Стекловар Астей отрыхнул руки о кожаный передник. Ему не понадобилось изобретать все. Я услышал от него только о колесике и кремне, а остальное додумал позже. И до горючего вина сам дошел. Учитель направил мою мысль и подтолкнул ее, придав движение, и она стала нащепывать дорогу дальше. Ты ведь жрец, почтенный, ты лучше меня должен знать, как это бывает. Хономер при этих словах, помнится, немедля задумался, откуда могла проистекать подобная изобретательность, от близнецов или наоборот —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 Тут уже липкие клочья-дремоты, опутавшие разум Ханамера, разлетелись сразу и без остатка. От неожиданности и испуга молодой жрец резко сел, зачем-то спустив с ноги. Естественно, чтобы сразу вымочить их почти по колено. В первый миг талая вода показалась ему крутым кипятком. Ханамер тотчас отдернул и поджал ступни, но с них потекло на подстилку и одеяло, еще остававшиеся сухими. Хономер тряхнул головой, уже окончательно возвращаясь к реальности, и подумал о том, что где-то здесь, медленно кружа в черноте, не иначе как плавали по палатке и его сапоги, и вся верхняя одежда, и кожаный короб с книгами, который он счел необходимым взять с собой в путь, или, может, уже и не плавали, а намокнув, тихо погрузились на дно, то есть на пол. Тогда-то Хономер вспомнил скверные сны, изводившие его ночью,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 На всем ее пространстве разлилась неимоверная лужа. Целое мелководное озеро. Шатры, поставленные вчера на мокрых, но не оползнем, ни потопом не грозивших камнях, торчали из воды, словно одинокие острова, а от весело горевших костров остались лишь покосившиеся рогульки для котлов. Рябь, гулявшая под порывами ветра, смывала сажу с выпуклых днищ. Одни лошади да вьючные мулы не ведали забот и хлопот, Все они собрались в единственном закоулке, куда не добралось наводнение, и терпеливо стояли, сбившись в кучку и повернувшись крупами к воротам. Они знали, что напасть не продлится вечно. Ветер раздувал им хвосты и подбрасывал на мордах опустевшие торбы, в которые с вечера был заботливо насыпан овес.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 Сапоги были, конечно, мокрыми, но плотная кожа давала надежду хотя бы согреть возле ног попавшую внутрь воду и не позволять ей перемешиваться с совершенно ледяной, плескавшей кругом. С другого конца лагеря, гоня ногами волну, навстречу избранному ученику пробирался в брод регномер, такой же растрепанный, недовольный и полуодетый. Он сразу начал оправдываться. «Сколько здесь хожу, никогда ничего подобного не бывало».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 Отныне те, кто придет позже, будут предупреждены. хнамер только спросил, «Осторожа твои что, проспали?» проспали мрачно подтвердил Регномер. «Я обоим уже морды начистил». Пока они поднимались к воротам, делалось все светлее. Вчерашний ветер как будто впрямь стал бушевать. Он не то чтобы окончательно улегся, но, по крайней мере, не грозил оторвать неосторожного путника от земли и скинуть с гибельной крутизны. Зато из узкого каменного жёлоба ворот проворным потоком истекала талая жижа. Вода, перемешанная со снегом и грязью, лилась и лилась, достигая колен. Стало понятно, где зародилось предутреннее половодие. Алайдор —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 и ему почему-то очень захотелось опустить руки, а, проще говоря, плюнуть и, оставив предпринятое, вернуться в надежную Тинвеленскую крепость. Хватит уже с него разочарование погони за Веном. Лезть на рожон новой неудачи. «Отправь провинившихся вперед», — велел он Регнамиру. «Пусть разведают, что там за воротами и насколько проходима дорога». а сам невольно возвел глаза к вдали громаде двуглавого Харан Кира, безмолвно вопрошая «О, братья, прославленные в трех мирах, за что?». У вершины священной горы колыхалась кисия снега, сдутого ветром. Она развивалась, как победное знамя. Возле престола небес царил вечный мороз, невыносимый для смертных. В это время над горизонтом показалось солнце. От двоих сигванов, стоявших в устье ворот, светило закрывали толстые облака, но великий Харанкир озарился. Радуга, вспыхнувшая в прозрачном снежном плаще, озарила отраженным светом всю его младшую родню, замершую кругом и даже относительно низменные предгорья. Лучи, отброшенные вечными ледниками, достигли Алайдора и Зимних ворот, и вновь возникшие тени на какой-то миг столь замысловато переплелись с прежними, залегшими еще с ночи, что перед глазами Ханамера мимолетно возникло видение из недавнего сна. Маленькая, но обличенная безмерной властью женщина стояла в воротах, не касаясь, впрочем, земли и воды, и укоризненно грозно звала его по имени. Ханамер, Ханамер, ты провинился, Ханамер. Нисхождение в панор не получилось ни праздничным, ни разудалом. То есть запас полупохабных и вовсе непотребных песенок у Шамаргана оказался воистину неисчерпаемый. Нашлись даже такие, которых ни волкодав, ни винитар доселе не слышали. Но вот дыхание, чтобы горланить их, пострамление охотникам очень скоро перестало хватать. Над ущельем, по которому двигались трое беглецов, Навис край ледника длинным языком протянувшегося со стороны гор. Когда впереди замаячил иссеченный трещинами молочно-голубой горб, стало ясно, что ледник накрыл панор и неотвратимо двигался дальше, падая в ущелье и заполняя их битыми глыбами, постепенно смерзавшимися воедино уже на новом ложе. Венитар позже говорил, на какой-то миг он даже испугался, решив, что панора им не удастся достичь. С одной стороны, вроде смешно. Человек между двух смертей забоялся, что в одной из них ему будет отказано, причем в той, которую он вроде успел для себя присмотреть. А с другой стороны, кому же хочется, чтобы после смерти его еще и сожрали. Впрочем, боги родного острова решили все-таки оградить Винитара от последнего непотребства. Еще полверсты мучительного пути вдоль медленно изгибавшихся стен – и стало видно чело ледника, перегородившего ущелье. Леднику не лежалось спокойно, что-то грело его. То ли солнце, оказавшееся способным по-летнему расщедриться даже в здешних местах, то ли пробившееся из неведомых глубин земное тепло. В разукрашенном бурыми земляными полосами челе зияла полуторассаженная арка, открывавшая ход в глубину.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 сомкнулась над головами синеватая тьма, лишь изредка нарушаемая бледными отцветами из трещин, рассекавших ледник где-то далеко наверху. В этих отцветах было видно, что дыхание порождало густой пар. Холод, журчание падающей воды и переливы мглисто синего света пробудили новые тени в памяти волкодава. На такую же ледяную пещеру им довелось набрести в бездонном колодце,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 помнив колодец, волкодав вдруг явственно ощутил, что вот сейчас догадается о чем-то очень важном, вот сейчас явится и даст себя рассмотреть некая мысль, выросшая словно самоцветный кристалл в укромном занорыше разума. Догадка так и не осенила его. Камень под ногами сменился слоем льда. Залитый водой лед — изобиловал поперечными трещинами, причем весьма глубокими и опасными, да еще и невидимыми в потемках. волкадава оберегло чутье опытного подземельщика, помноженное на способность видеть в темноте. Шамаргану повезло меньше. Наверное, у него не было пращура зверя, способного наделить потомка каким-нибудь спасительным качеством, а может и был, но беспутный правнук оказался недостоин наследства Шамарган провалился в трещину и канул без звука, не успев ни вскрикнуть, ни руками всплеснуть. Чего доброго, он так и не вынырнул бы, ибо о коварстве трещин не зря слагают легенды. На его счастье шедший чуть впереди винитар как раз обернулся взглянуть, не видно ли погони. Заметив внезапное исчезновение Шамаргана, Кун плашмя бросился в воду, чтобы ухватить такие лицедеи за лохмы на макушке. и выволочь его порядком нахлебавшегося, надсадно кашляющего на поверхность. Вот только самому ему пришлось довольно дорого за то поплатиться. Погонь оказалась куда ближе, чем они ожидали. Камень, брошенный из прощей, скорее всего, наугад, с треском выбил из стены пригоршню ледяных обломков, сам же отскочил от нее и ударил молодого кунца в спину чуть выше лопаток. Винитар, не выпустил шамаргана, но сам рухнул лицом вперед, молча, в растяжку. волкадав сгреб обоих и торопливо потащил вперед, слегка удивляясь про себя, зачем, собственно, делает это. Если он что-нибудь понимал, до панора оставалось еще не два шага и не три, а значит, их настигнут гораздо быстрее, чем они куда-нибудь доберутся, и таким порядком в особенности. Винитар безжизненным мешком висел в его хватке, Волкодав даже засомневался, был ли тот еще жив. Он знал, каких дел может наделать камень из прощи. И хребет сломать, и голову размозжить. Шамарган шевелился, силясь перебирать ногами и одновременно выхаркивать попавшую в легкие воду, и, конечно, ни того, ни другого ему толком не удавалось. В конце концов, Волкодав остановился, решив, что поручить Сигвана его заботам, а сам останется задерживать погоню. Небось, в узком проходе это выйдет неплохо. Он уже открыл рот говорить, когда остров закатных вершин, снова и очень весомо, доказал, что кунс был для него не чужим. Над головами беглецов раздался чудовищный грохот, мгновенно похоронивший прочие звуки. Один волкодав с его памятью о самоцветных горах сразу и верно истолковал природу подземного грома. Но и ему захотелось скуля сжаться в комок, а лучше вовсе исчезнуть, спасаясь от невыносимой огромности происходившего. Остальным, да кто бы стал их за это судить, показалось, будто надломился и падает в изначальную бездну весь мир. На самом деле мир был так же устойчив, как прежде, и даже остров ничуть не поколебался на своем каменном основании. Просто ледник над головами людей – выбрал именно это мгновение, чтобы породить в своей толще очередную трещину. Или надумал обрушиться высокий зубец льда, подточенный воздухом и водой. Эхо удара, легко слышимое на открытом воздухе за несколько поприщ здесь, в узком тоннеле тысячекратно отразилось от ледяных стен, грозя разметать, сплющить, совсем уничтожить жалкие, охваченные вселенским ужасом, человеческие пылинки. Ни один рассудок не смог бы в эти мгновения разродиться осознанной мыслью. Волкодав и был весьма далек от того, чтобы о чем-нибудь думать. Он просто плотнее вцепился в обоих своих спутников и снова рванулся вперед, ибо его посетило знание, присущее матерым и сподничьим, и, как выяснилось, немало не слабнущее с годами. Скверно сказано «посетило», не посетило, не подсказало, не нашептало. Оно дала волкодаву сущего пинка, бросив тело в мгновенный, вполне звериный прыжок, ибо там, где они с Шамарганом и Венитаром только что находились, была смерть. За тот миг, пока длился прыжок, в подледной пещере внезапно стало светло. Волкодав обернулся и понял, что угадал верно, и это была все-таки трещина. Она расколола язык ледника по всей его толщине и простиралась, похоже, от одной скальной стены до другой. Сквозь нее и вливался наружный свет, казавшийся ослепительным. На очень короткое время волкодав увидел преследователей, выглядевших вблизи еще непригляднее чем издали. Маленькие, непропорционально коротконогие, все как один в меховых шапках и одеждах, истюлених шкурок шерстью наружу. Точно при вспышке молнии мелькнули вырванные из времени неподвижности вскинутые руки и рты, разинутые в отчаянном крике.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 и можно было только гадать, откалывалась ли эта гигантская чешуйка льда или рушился, схлопываясь, весь тоннель до самого выхода. Если вода начнет подниматься, стало быть, весь, наслаждаясь вернувшейся способностью мыслить, хладнокровно рассудил волкодав. Разлетевшиеся осколки хлестнули по воде у самых его ног. Потом свалившиеся глыбы совсем перекрыли просвет трещины, и опять стало темно.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 волкодав единственный из троих не потерявший сознание ощутил что по лицу у него что то течет поднял руку смахнуть водяные капли с подбородка и щек и увидел на пальцах кровь густо хлынувшую из носа трещина плотно перекрытая рухнувшими глыбами льда более не пропускала наружного света но ему хватало и слабеньких отблесков он принялся торопливо осматривать своих спутников только начинавших слабо шевелиться У обоих тоже текла кровь, но не из носа, как у него, а из ушей, что было гораздо хуже. Вен даже подумал, не остались ли бы они глухими. Сам он покамест не различал ни плеска воды, ни иных звуков, но полагал, что это дело времени, наследие предка пса, в который раз оберегало его. Наконец, Шамарган, чуть позже и Венитар, смогли стоять без его помощи. Оба попытались говорить и болезненно вздрагивая, одинаковым движением потянулись к ушам. Ко всему прочему синеватая тьма, вполне проницаемая для глаз волкадава им казалась совершенно кромешной. Вен вложил в руку винитару ременную застежку своего заплечного мешка, и тот крепко сжал ее, понимая, зачем это нужно. Самому консу на плечо легла ладонь шамаргана.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 Перестань двигаться, и холод, токи которого пронизывали ледяную пещеру, очень скоро доконает всех троих, подарив вместо сошествия в панор совсем иную смерть, гораздо менее достойную, зато протяженную. Шустрый мышь то уносился вперед, разведывая дорогу, то возвращался к хозяину. Зябкой сырости вроде теперешней он не выносил, и рад был бы отсидеться за пазухой волкодава, но на его беду человеческая одежда оказывалась такой же холодной и мокрой, как и все кругом, и зверек опять пускался в полет. Наверняка при этом он обиженно верещал, но волкодав по-прежнему не мог его слышать. Вен тянул вперед своих спутников, толком еще не пришедших в себя и бестолково, зрячи спотыкавшихся у него за спиной. Он пытался думать о том, каким образом гибель в бездне Поноры была предпочтительнее тихого замерзания возле обвала. При этом Вен вспоминал близнеца, вырубленного из ледяных недр, и невольно дивился, смертным ли чураться конца, освященного участью Бога. Причем Бога, насколько мог судить волкодав, очень достойного, никакому непотребству своих чад не учившего. Через несколько сотен шагов он, как ему показалось, сумел нащупать ответ. Не род смерти отвращал его, а безропотность, с которой пришлось бы ее принимать. Кроткий целитель не потому, небось, остался во льду, что для борьбы мужества не хватило, а если Панор окажется недосягаемо погребен под пятой ледяного великана и придется-таки застывать в этой пещере в последнем ее тупике у трещины либо колодцев, которые из внешнего мира со свистом и ревом падает ветер. Так оно, скорее всего, и получится, потому что жизнь отчаянно скупа только на счастливые избавления. Что-что, а жестокие каверзы у нее не залеживаются. Но жизнь — великое испытание. Надо его выдержать до конца, не сдаваясь посередине дороги и всемерно дразня незваную гостью, вынужденную дожидаться мгновения власти. Вот тогда и перед старым псом предстать будет не стыдно. Не зря вспоминались Волкодаву самоцветные горы и, в особенности, бездонный колодец. Нынешний поход сквозь недра становился чем дальше, тем больше похож на тот давний, случившийся годы назад. Тогда они тоже втроем шли в неизвестность, лелея надежду отыскать выход наружу, но в глубине души гораздо более веря в погибель. В тот раз им пришлось встретиться с двойной неудачей. Легендарному выходу из колодца –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 Да еще с двоими почти беспомощными спутниками было очень тяжело. Волкодав постепенно перестал сомневаться и понял, что пещера должна была завершиться в точности, как колодец, а круглым залом с озером густой, бирюзово светящейся то ли воды, то ли не воды. Поэтому, когда синеватые отцветы из ели заметных и доступных лишь его зрению стали вполне различимыми, он сразу понял, что это означало и даже обрадовался. Очень скоро жерло пещеры резко сомкнулось, превращаясь в узкий, еле-еле протиснуться человеку лаз в полупрозрачной стене. Оттуда бурной струйкой выбегал ручеек, дававший начало ледниковой речушке. Мышь, без всяких колебаний, нырнул в этот лаз и не заторопился обратно. Волкодав подумал о том, что дыра, казавшаяся просторной маленькому летуну, для него самого могла стать ловушкой. Он снял со спины мешок примерился, вытянул руку, как мог перекосил плечи, и тело ввинтилось в ледяную нору, без труда вспомнив былую науку. Лас встретил венно двумя подряд костоломными поворотами, без остатка потребовавшими всей гибкости, на которой он был способен. Довольно долго он полз вперед по вершку, замечая, однако, что с каждым вершком становится все светлее. Он самонадеянно решил даже, что теперь не страшно будет застрять. Он держал в руке нож и, вероятно, сумел бы прорубиться сквозь последние пяди. По счастью, этого не понадобилось. Волкодав сделал еще несколько усилий, рванулся и выкатился под невероятно высокие и почти прозрачные ледяные своды, очень хорошо пропускавшие свет. Это был дивной красоты чертог – поистине затмевавший едва ли не все, что он в своей жизни видел. Сказочная гробница, бредовый сон свихнувшегося воятеля, ледяные стены, колонны, невозможные арки возносились на головокружительную высоту, истаивали, держались на ниточке и были несокрушимы. То гладкие до хрустальной прозрачности, то изысканно матовые от иния, Они обрастали бахромами, гирляндами, невидимыми соцветиями сосулек всех размеров и форм, от крохотных и тонких, словно иглы для бисера, до чудовищных, нависших клыков подвеса веса же недлиной. И все это великолепие пронизывал, обволакивал, держал на себе свет, лившийся, казалось, со всех сторон поровну. А посередине чертога, как бы протаивая сквозь ледяной пол,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 «Не надрывайся», — сказал ему Конс, — «нет разницы, где умирать». «Разница есть всегда», — ответил Волкодав. «Давай, всего-то три шага осталось. Тебя бабушка ждет». Вместо голоса получилось какое-то глухое гудение. Оно отдавалось в голове, скверно расчленялось на слова, и все-таки это был знак, что слух не навсегда покинул его и даже понемногу налаживался. Вен подумал о том, каково то придется раненому кунцу в крутых извивых тоннеля. Может, Венитар был и прав, не желая на пороге смерти лишних страданий, но волкодав все равно не собирался покидать его здесь одного. Нет уж. Собрались все вместе сделать последний шаг, значит быть посему. Мало чести в том, чтобы вот так ломать уговор. «Ну, если бабушка...» — медленно выговорил Венитар. И опять улыбнулся. Совсем не так, как за несколько мгновений до этого. Волкодав обхватил его поперек тела, постаравшись никоим образом не обидеть подбитую спину, помог дойти до чела коридора и направил в ледяную нору. Все это время ему было просто некогда думать про Шамаргана. Его гораздо больше занимало, как одолеет лаз Венитар. Удивительно, но Кунс справился много лучше, чем он ожидал. Вновь выбравшись в ледяной зал,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 «А еще чего я тебе не знаю, друг лицедей?» Приподнявшийся Венитар внимательно оглядывался кругом. Вен невольно проследил его взгляд и без труда понял, что пытался найти Кунс — следы людей, некие памятки, оставленные ушедшими, что-нибудь принесенное теми, кто ходил их помянуть. Ведь Панор, принявший столько человеческих жизней по самой природе вещей, неминуемо должен был вызывать поклонение.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 нынешние тяготы и тревоги, когда власть воспоминаний отшелушит, как ненужную кожуру и мокрую одежду и пробирающий до костей холод и страх перед неведомым и неминуемым, оставив лишь переливы далекого солнца в хрустальных иглых и гранях. Потом волкодав с новым интересом оглядел умопомрачительно высокие стены, плавно сходившиеся над головой. В пещере было очень светло, значит, слой льда наверху достаточно тонок. они сильный, но постоянный сквозняк говорил о том, что где-то имелась и сквозная продушина. Волкодав стал медленно обходить идеально круглое жерло панора, придирчиво вглядываясь в изгибы и переливы льда и вместе с тем мысленно перетряхивая содержимое своего мешка. У них с винитаром были мечи и боевые ножи. и один деревянный меч, оставшийся более-менее целым, и еще кое-какой инструмент, без которого разумный человек не пускается в дальнее путешествие. Молоток, полтора десятка разных гвоздей, хорошая маленькая пила, запасной нож и, конечно, веревки. Да чтобы с такой-то снастью трое крепких мужчин не придумали себе и новые исходы из этой дыры, кроме бессильного шага в панор, Взгляд опытного подземельщика скоро нашарил на двухсаженной высоте уступ, вполне приемлемый, чтобы встать на него и начать рубить ледяные кружева, прокладывать путь дальше наверх. Работка, конечно, будет не позавидуешь, но ничего невозможного в том, чтобы добраться до свода и хорошенько приложиться к нему молотком волкодав не находил. Знать бы еще, что они увидят, выбравшись на ледник». Хищные рожи дикарей, расслышавших стукаток и смекнувших, что он означает, или еще хуже, но тоже вполне вероятно, ясную морскую даль и в ней парус уходящего корабля. Жизнь давно отучила волкадава бояться исхода еще несовершенных поступков и впадать из-за этой боязни в грех недеяния. Он хотел подозвать мыша и отправить его на поиски отдушины. Понятливый зверек очень хорошо умел это делать, но тут мышь сам подлетел к нему и, повиснув перед лицом, отчаянно заверещал. Слух к волкодаву едва-едва возвращался. Вопли и пронзительный писк мыша были тонкими иголочками, кольнувшими издалека и невнятно. Сомнению не подлежало одно. Истошные крики зверька означали опасность. Вен привык доверять крылатому спутнику. Его собственное песье чутье сработало лишь мгновением позже. Эти напряжения в тонкой ткани бытия обычному человеку способны самое большее внушить смутное беспокойство. Волкодав в свое время прошел слишком страшную школу. Он даже не бросил лишнего взгляда на облюбованный было уступ, как-то сразу поняв, что стоять там с молотком ему уже не судьба, и без колебаний кинулся к спутникам. Рядом грохнуло о ледяной пол и в дребезги разлетелась сорвавшаяся сверху сосулька.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 волкадав подлетел к ним, как раз когда пещерой достиг особенно сильный удар, и купол, нависший над панором, раскололся. Теперь обломки сыпались градом. Ледяные чудеса на глазах превращались в раи метательных копий, жаждущих крови. И метили в нечестивцев, оскорбивших созерцанием не предназначенное для смертного взгляда. Шамарган вскинул над головой многострадальный волкодавов мешок, а вось тот...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 Новый толчок сбросил вниз округлую крышку. Она упала по ту сторону панора и рассыпалась, обдав стены белыми крошками. В лице людям дохнуло ветром и ледяной пылью. Волкодав вскинул глаза и успел рассмотреть высоко над собой кружок чистого неба. И в этом кружке три вершины, три горных зубца. Потом вся правая стена подалась, дрогнула и начала падать.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 Именно так. Богато расшитые красно-зеленые ризы можно было отстирать и высушить на ветру. Что до книг, то написанные на погибших страницах Хономер и так знал наизусть до последнего слова, а вот хлеб, мясо и крупа оказались утрачены непоправимо. Всего через сутки с небольшим после ночевки возле зимних ворот Когда с неисчислимыми трудностями выбравшись на плато Алайдор, ханамеров пояс наконец-то обосновался для новой стоянки на относительно сухом и надежном бугре, жрец заставил валившихся от усталости людей сперва все-таки разобрать мокрые вьюки на просушку. Тут и оказалось, что все запасы снеди, кроме зерна для животных, успели насквозь прорасти плесенью.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 Бывалые походники знали это из опыта. Между прочим, у них и котлов-то осталось хорошо, если половина. Остальные валялись на камнях где-то внизу, смытые все тем же потопом. Кутаясь в плащ хономер, угрюмо смотрел, как мешок за мешком отправлялся в клокочущий каменистый размыв. Сквозной ветер, по-прежнему тянувший со стороны гор, насвистывал ему в ухо «Возвращайся, жрец! Возвращайся назад!»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 Светильничка было жалко, но ханамер понимал, сколько не отводи душу хоть ругательствами, хоть молитвой, утраченное от этого не вернется, значит, надо оставить прошлое прошлому и жить дальше. И уж возвращаться в Тинвилену, испугавшись происков алайдорских башков, он ни в коем случае не собирался. Пусть нашептывают голосом ветра любые предостережения и угрозы, он их не послушает.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 Дичь, водившаяся на плато Алайдор, не то чтобы поражала изобилием, но все-таки давала пропитание и пастухам, и купцам из торговых караванов, направлявшихся в Этигульские горы. Здесь встречались и жирные куропатки, и зайцы, и олени, и разное другое зверье. Пронесшееся ненастье, однако, заставило живность попрятаться.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 Дикие быки отличались от домашних разве что однообразием масти. Они были сплошь бурыми, под цвет каменных осыпей, с черными гривами и черными метлами роскошных хвостов, с тяжелыми головами в сущих шлемах рогов, сраставшихся над низкими лбами. Никакому хищнику не было приступа к огромному зверю, превосходившему в холке человеческий рост и способному с легкостью одолевать кручи, по виду доступный разве что горным козлам.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 И ничего до сих пор оставался в живых. Он выехал на заре, сопровождаемый кромешником и регномером, хорошо знавшим окрестности. Все три сигвана, не исключая и регномера, были верхом и еще вели с собой двух могучих мулов, привыкших к поклаже. Иным способом доставить в лагерь тушу быка никакой возможности не предвиделось. Отправились почти наверняка. Разведчики, подыскивавшие место для палаток, заметили накануне двух мохнатых быков. Звери стояли на каменистой гриве, сами похожие на два темно-бурых валуна и даже не двигали головами. Только мерно ходили челюсти, перемалывавшие жвачку. Можно было уверенно предположить, что далеко они не ушли. Снег, по-прежнему сыпавший с низкого неба, не располагал к дальним переходам. «Нашел укрытое от ветра местечко и отдыхай себе», пока не станет ласковее погода и опять не покажется из-под снега трава. Довольно скоро охотники убедились, что дикие быки в самом деле не ушли далеко с места ночевки. Первым заметил их ригномер, обладавший очень острым, неиспорченным книгами зрением и вдобавок привычный к зрелищу олайдорских угодий. Он-то и указал своим спутникам на зверей, которые со вчерашнего дня только обошли каменистый холм, выбрав на его южном склоне полянку, где снег лежал менее толстым слоем, чем всюду. И теперь неторопливо паслись, разбрасывая талы и комья ударами сильных копыт. Здесь добытчики спешились. Кромешник остался с конями, а жрец и ригномер стали подкрадываться к быкам. До них оставалось не более пяти сотен шагов. и и бойцовый петух были вооружены самострелами. Из самострела не бросишь подряд десять стрел, как из лука, чтобы первое еще дрожало, когда воткнется последнее. Зато для сносного владения этим оружием не требуется особенной сноровки и силы. Самострел с его воротком и спусковым устройством вряд ли подойдет человеку, которому приходится каждодневно отстаивать жизнь свою либо чужую.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 Хономер кивнул соплеменнику и указал ему на левого быка, намереваясь сам взять того, что держался правее. Бойцовый петух согласно кивнул и принялся отползать, занимая выгодное положение для стрельбы. Достигнув, наконец, почти самого края открытой поляны, где дальше уже не было камней для укрытия, Хономер медленно привстал и, оперев самострел на край плоского валуна, начал целиться. Он из опыта знал, насколько толст и неповреждаем череп быка. Знал он также, что при всей пробивной мощи самострельного болта одним выстрелом в тело подобного зверя можно убить только при несусветном везении. И еще ему была известна привычка горных исполинов бросаться на подранившего человека. Это особенно касалось старых самцов, а бык, которого наметил себе хономер, был именно таким, немолодым и угрюмым, с серебристой полосой седины, наметившейся вдоль хребта. И вот тут охотника вполне могла подвести медлительность самострела. Его ведь не заставишь немедленно стрелять в другой ряд. ханамер прикинул силу ветра и дальность и стал тщательно целиться быку в глаз. Потом нажал на медный крючок. Это был его собственный самострел, хорошо знакомый глазу и руке. Хономер владел им очень неплохо. Стрела полетела и непременно угодила бы зверю прямо в зрачок, но за мгновение перед тем, как ей надлежало воткнуться, животное словно кто-то хлопнул по морде рукой. Бык резко мотнул головой, болт вместо глаза, ковырнул основание рога, скользнул и умчался неизвестно куда. Бык снова мотнул косматой головой, на сей раз весьма раздраженно, и, раздувая ноздри, стал искать, кто посмел так внезапно и больно ужалить его. Хономер стоял на коленях в жалкой полусотне шагов и двумя руками отчаянно крутил вороток, натягивая тетиву. Регномеру повезло больше. Его стрела попала молодому быку в верхнюю часть плеча и ушла в тело вся целиком, так что даже перьев было не разглядеть в густой бурой шерсти. Бык грозно пригнул рога, а каждый рог был длиной с вытянутую руку мужчины и с коротким низким ревом двинулся на регномера. Если бы у него, подобно туру северных чащ, хватило норова и ума пойти до конца, тут-то худо пришлось бы охотнику, вынужденному только спасаться, а и удалось бы или нет уйти от разгневанного зверя по его-то родным кручам, это, как говаривало одно славное племя из тех же лесных чащ, было вилами на воде писано. На свою беду горный бык отличался от лесного тура примерно как сигванский лук, вырезанный из одной ореховой ветки, от венского, усиленного рогом и жилами и туго спеленатого берестой. Лохматый великан обыкновенно пробегал с десяток шагов и останавливался в нерешительности, словно не зная, что же ему делать с обидчиком. Такой прием отпугивал хищников, заставляя их убираться на поиски добычи полегче, но против решительного человека... оказывался бессилен. Бурые быки Алайдора продолжали жить и умирать, словно на заре поколений. Зверь, подстреленный регнамером устремился было на охотника и встал, не дать ни взять, позабыв, что вообще происходило кругом. Даже потянулся мордой к траве. Сегван, как раз перезарядивший оружие, хладнокровно прицелился и всадил в него вторую стрелу. Новый раскат оскорбленного рева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 В этих местах ограждающих хребет Алайдора, тот, что был прорезан несколькими воротами, выдавался на само плоскогорье длинными каменистыми гривами в сплошных осыпях и оврагах. Заодно из таких гриф и скрылся подраненный бык. намер охваченный благородной охотничьей страстью, со всех ног устремился за ним. Бесформенный меховой балахон мешал ему, путался в коленях и к тому же был слишком толст и тяжел.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 и стала обманчиво неторопливо спускаться по противоположному склону, быстро пропадая из глаз. Что делает с человеком охотничий азарт и в особенности вид уходящей добычи? Воздержанный жрец близнецов вполне по язычески вслух помянул трехгранный кремень Тунворна и даже хеговые волосатые шульни, чего с ним уже много-много лет не случалось, и, ничуть не озаботившись укорить себя за вырвавшиеся слова, запрыгал вниз по мокрым и скользким от снега камням. Камни ворочались под ногами. Хономер оступался и падал, но поднимался и упорно продолжал путь, заботясь только о том, чтобы не повредить самострел и не растерять болты. Если глаза не подвели его, бык хромал заметно сильнее, чем на поляне. и крови, пятнавшей следы, было более чем достаточно. Скоро он ослабеет. Достигнув дна распадка, Хономер без промедления снова полез вверх, старательно забирая правее, ближе к порубежному хребту Алайдора. Это означало лишнюю трату времени и усилий, но в том ли беда? Если ему повезет, он сумеет повернуть недобиткой и даже выгнать его на равнину, на относительно открытое место.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 Хономер снова выругался на языке предков, правда, шепотом, чтобы не тратить дыхание, и заторопился вниз по шуршащей галечной осыпи, на которой не держалась никакая трава. «Если бы в это время разошлись тучи», Он мог бы заметить, что день вплотную подобрался к середине, но тучи расходиться не собирались. Они как будто уткнулись в пограничную гряду и остановились на месте, чтобы висеть здесь, пока напрочь не зайдут лениво кружащимся снежком. Вершин — казавшихся Салайдора всего лишь иззубренными холмами, и тех не было видно в сплошной серой, низко нахлобученной пелене, а уж близкого величия главных хребтов заоблачного кряжа и вовсе заподозрить было нельзя. Равнины и есть, во все стороны одинаковые. Знать от того кряж и прозывали заоблачным. ханамеру некогда было задумываться ни о времени, ни тем более о происхождении каких-то названий. Бык уходил.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 Какая усталость, какое чувство опасности. Все, все прочь, прочь в другую жизнь, неохотничью, невыносимо скучную и безинтересную, настолько, что поистине вовсе и не ты ее вел. Вот, вот оно настоящее. когда отпадает все наносное и чужое и остаются только камни под ногами и небо над головой, а посередине ты сам на тропе и противник зверь, готовый бесповоротно уйти, если ты промедлишь с одним последним усилием, или упасть к твоим ногам, если это усилие будет вовремя совершено. Еще чуть-чуть. Ну, кто кого? Еще чуть-чуть. Вечер подкрался незаметно. Именно подкрался.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 Стоило приостановиться, чтобы утереть рукавом пот, как что-то успело неуловимо, но полностью измениться, и черное начало противоестественно смешиваться с белым, кутая мир непроглядным темно-серым покрывалом подступающей ночи. Только тут начал спадать угар охотничьей страсти кем-то словно бы исподволь, подогретый в душе хономера. Он огляделся трезвее и понял, что потерял быка безвозвратно. Никакое последнее усилие уже не поможет к нему подобраться на выстрел, и вообще следовало бы это уразуметь еще полдня назад, после первой же гривы, на худой конец после второй. неуразумел А теперь и сказать толком не взялся бы, сколько таких гриф отделяло его от полянки, где они с регнамером расстались».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 не сумел вовремя остановиться, сиди в палатке. Лучше бы он сейчас у костра книги сушил. С отвращением вспомнив безумный азарт, совсем недавно владевший душой, да как он мог, жрец, до такой степени поддаться ему, что явное помрачение даже не представлялось ему вполне естественным и прекрасным? Избранный ученик,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 Оно вроде бы и позволяло что-то видеть кругом, но так скрадывало выступы и углы, что напряженный глаз видел не столько действительное, сколько желаемое, и, конечно, обманывался. Это было, пожалуй, еще опаснее, чем пытаться пробираться в полной темноте. Тогда-то на Ханамера, что называется, навалилось все сразу.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 Сколько таких же добытчиков, радостно спешивших по следу, в итоге либо замерзла, либо сорвалась с кручи на камни, либо потревожила опасного хищника и не сумела отбиться. И кто сказал, будто он, Ханамер, чем-то лучше этих бедняк, и оставшись один в холодной ночи, почему-то не подлежит сходной судьбе. Так нашептывал склонный к осторожности разум. Он призывал Ханамера устроить какой удастся ночлег. и благодарить предвечного, если удастся продержаться до утра, не застыв насмерть. Разуму, однако, противоречила неукрощенная гордость. Она властно повелевала исполнить зарок о немедленном возвращении, и ей некоторым образом придавали силы холод. Хономер представил себе, как забьется куда-нибудь под валун, где будет так же мокро, как и повсюду кругом, и за шиворот немедленно потечет холодная влага, и он будет, трясясь, обнимать себя руками в тщетной попытке не допустить к телу хотя бы ветер. Мысль о подобном ночлеге заставила его содрогнуться. Нет уж, лучше справиться с усталостью и все время шагать». Святые близнецы, прославленные в трех мирах, начал он молитву, опустившись на колени и уже не заботясь о выборе верного направления, лицом к Тарайвану, ибо это не представлялось возможным. Он больше не имел никакого понятия, где север, где юг. И отец их предвечный и нерожденный. Его молитва была исполнена того сердечного жара, который являют, пожалуй, только сильно провинившиеся перед своими богами и самым искренним образом стремящиеся поправить содеянное. При этом в глубине души Ханамер полагал, что его прегрешение было все же не таково, чтобы карать за него лютой смертью от холода или в когтях у проголодавшейся горной росомахи.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 Хономер вновь огляделся, и на сей раз ему словно промыли глаза. В сером мороке отчетливо вырисовалась скала с граненой, словно обтесанной макушкой, которую он запомнил, поднимаясь сюда. И как он умудрился не рассмотреть ее прежде? Наверное, от усталости и испуга. Хономер вызвал в памяти карту Алайдора и немедленно со всей определенностью понял, куда именно его занесло.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 терпеть и идти. Как, собственно, он и замышлял, отмеривая себе должное наказание. Ходить он умел, терпеть тоже. Хономер встряхнулся, поправил за спиной ненужный более самострел и бодро стал спускаться с горушки. Надо будет по возвращении отметить ее на карте и назвать как-нибудь подходящей, к примеру, молитвенный холм. Он подумал о том, что эта горушка, ныне безымянная, еще может со временем сделаться настоящей святыней среди его последователей. И улыбнулся в потемках. Избранный ученик шагал всю ночь напролет, спускаясь в распадки и вновь поднимаясь на каменистые гривы, каждый из которых казалось ему вдвое выше и отвеснее предыдущей. Преодоленные отроги он не считал, да и немного толку подсчитывать то, чему все равно не знаешь числа.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 Благо помнил их великое множество еще со времен начала своего ученичества. «В тревожной ночи пролегает мой путь, дай силу предвечной с него не свернуть». Большинству гимнов приписывалось чудесное происхождение. Правда, находились мыслители, дерзавшие усомниться. «Вчитаетесь хорошенько в стихи, они же несовершенны», — говорили ученые-спорщики. Могут ли небесные силы, стоящие у престола Отца, создать нечто несовершенное? Силы небес породили, в частности, самих нас, а мы куда как далеки от совершенства, отвечали другие жрецы. Совершенство мы по его воле должны достигать сами, насколько сумеем, если бы он не спослал нам гимны, вполне соответствующие его славе,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 Хономеру безо всяких толкований было ясно с первого взгляда, что гимны во всем их поэтическом несовершенстве складывали мудрые основатели вероучения и следовало бы не усобиться затевать, а сообща за это им поклониться. Ибо основатели, как никто, понимали, среди будущих учеников непременно окажется уйма невежд, которым для постижения книжного слова еще понадобится чтец, тогда как стихи с легкостью запомнит любой, в том числе вовсе не разумеющей грамоты, а песню и запоминать не понадобится, сама ляжет на ум. Страдание сулит непроглядная ночь, дай силу предвечно его превозмочь.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 Он помнил, как выручали его тогда стихотворные сказания о мужестве, утесненных за веру. «Колодки и цепи и кнут палача вовек не погасят надежды луча. Тонка беззащитна над книгой свеча, еще обернется сверканием меча». На пределе дыхания сипел хономер, выбираясь к очередному приметному камню и высматривая впереди следующий. Ночь все никак не кончалась, и огоньки лагеря по-прежнему не спешили показываться вдалеке. Он смутно заподозрил неладное, когда, посмотрев вверх, вдруг обнаружил, что тучи разорвались, открывая довольно просторный клок густо-синего неба, усеянного по-летнему немногочисленными, но вполне яркими звездами. Хономер запрокинул голову, жадно приглядываясь. как любой опытный путешественник он хорошо представлял себе расположение созвездий и законы их движения кругом северного гвоздя да еще не довольствуясь собственными наблюдениями приобретал где мог хорошие карты небесных светил и подолгу изучал их зная что это когда нибудь пригодится и вот теперь он жадно вгляделся в заоблачную вышину силясь мысленно сложить узнаваемые сочетания звезд ему Сказочно повезло. Его глазам предстал сам ковш, называемый арантами колесницей величественное созвездие, властелин северных небес, легче всего отыскиваемый и, прежде прочих, запоминаемый даже детьми. Он горел драгоценным топазовым блеском, словно расстегнутое ожерелье, брошенное на бархат. Хономер испытал тихое блаженство, узнав благородный изгиб ручки ковша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 И все его приметные камни были не что иное, как самообман, обольщение чувств, угодливо отыскивающих в окружающем мире именно то, что их обладателю больше всего хотелось бы отыскать. Хономер свирепым натиском воли отогнал придвинувшийся было страх и даже оборол могучее искушение присесть на камень, чтобы думалось лучше. Он знал, потом будет не встать. Он попытался сосредоточиться. Предположение о внезапно вывернувшихся небесах вряд ли заслуживало пристального усилия мысли. То есть, конечно, по воле близнецов и отца их вполне могло произойти чудо еще и похлеще, но изменять порядок всего мироздания только ради того, чтобы проучить одного оступившегося жреца? На какие бы высоты в своих мечтах не посягал Хономер, ему трудно было представить, чтобы тысячелетний порядок сломали из-за него одного.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 Уж это было бы всем совпадением совпадения, как если бы встретить не просто природного двойника хорошо знакомого человека, но притом обнаружить, что чужак ему полный тезка по имени. А стало быть, получалось, что хономер ночь напролет шел не к лагерю, а ровно под прямым углом к нужному направлению, то есть не приближался к благословенному теплу и уюту войлочных палаток, а скорее удалялся от них.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 Ночной сумрак вроде начинал понемногу редеть. Ханамер, успевший твердо запомнить направление на северный гвоздь, снова вызвал в памяти карту, прикидывая направление, на сей раз он крепко надеялся, верно Нашел глазами остроконечный валун, торчавший на гриве в нужной ему стороне, шагнул с места. И сразу вскрикнул от боли, словно встал босиком на острые грани битого камня. Ханамер ощупал свою левую ногу. и убедился, что именно так дело обстояло. Подметка прочного кожаного сапога наполовину оторвалась, начиная с носка. Очень скоро она отвалится вовсе, если хоть как-то не подвязать. Кономер судорожно потянулся к правой ноге. Здесь сапог был в чуть лучшем состоянии, но именно чуть. Очень скоро придет кон и ему. Можно вытащить нож, распороть голенище и выкроить временное подобие подметок, но вот как прикрепить...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 Следовало подумать еще, а думалось, сидя на камне, в самом деле необыкновенно хорошо. Тело, нагретое долгой работой, оставалось невосприимчиво к холоду, но вот кисти рук, ничем не занятые при ходьбе, застыли до потери чувствительности. Как удержать ими нож? Никак невозможно. Хономер засунул пальцы под мышки и решил обождать, пока они хоть немного согреются. Сонное беспамятство незаметно сомкнулось над ним. Он проснулся, вернее, пришел в себя, когда уже расцвело. Его разбудил и, как он впоследствии понял, спас какой-то резкий скрежет, коснувшийся слуха. Жрец вскинул голову, открывая глаза. При этом его волосы издали непонятное похрустывание, но он не обратил внимания, сразу сосредоточившись на том, что предстало его взгляду. Кругом было светло, в двух шагах на большой валун усаживался крупный гриф. Его-то когти и проскрежетали по камню, вырвав Хономера из сна. Человек и птица уставились друг на друга. грив переступил с лапы на лапу и недовольно нахохлился. Хономер с содроганием подумал о том, что пернатому стервятнику, скорее всего, уже приходилось лакомиться человечиной. На Алайдоре ведь не было ни леса для погребальных костров, ни слоя рыхлой земли, чтобы устраивать какие следует могилы.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 и вообще не подготовленного должным образом к погребению в его грифо желудки Жрец хотел выхватить из-за спины самострел и, если не убить, так отпугнуть зловещую тварь, от которой к тому же распространялся густой дух мертвичины. Движение не получилось, тело, за время сна, пронизанное токами холода, слушалось туго, медленно, неохотно. От поворота головы вновь захрустели волосы, успевшие примерзнуть к вороту рубашки. Мышцы отозвались далекой глухой болью. Можно представить, какова окажется эта боль, если снова разогнать по жилам успокоившуюся была кровь. Как вытерпеть? А главное, зачем? Нужно отдохнуть. И еще немножко отдохнуть, прежде чем опять куда-то идти. А самым разумным будет совсем отказаться от движения и остаться сидеть, ведь здесь так покойно и хорошо. Хономер едва не заплакал и в отчаянии подумал...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 В самом скором времени к нему присоединяется целая стая. Вон те черные точки под облаками. Уж не спешат ли они к трапезе, разведанной соплеменником? Ханамер представил себя в окружении двух десятков таких вот грифов, громадных, галашеях, нестерпимо смердящих, и омерзение пересилило все, даже сонное безразличие полузамерзшего тела. Да и кто сказал ему, будто голодные птицы, собравшись в достаточном числе, не вознамерятся отобедать еще не умершим? Хономер слышал когда-то, будто когти и клювы грифов не могут одолеть свежей и тем более живой плоти, справляясь лишь с тронутой разложением. Однако проверять это на себе у него никакого желания не было. ужасы и отвращение подстегнули угасшую волю. Жрец оторвался от камня, на котором сидел, и постепенно распрямил ноги. Ему показалось, суставы и мышцы издали явственный скрип. Он попытался грозно закричать на грифа. Получился какой-то хриплый и задушенный клёкот. Тем не менее, стервятник шарахнулся и отскочил, неуклюже взмахнув крыльями. Новая волна тяжёлого смрада Абдаллаханамира. Она явственно напомнила ему «что».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 Тот выбор был небогат — рубашка либо штаны. Ханамер снова посмотрел на свои изувеченные ступни и, как не противилось тому все его существо, сберегшее, оказывается, какие-то остатки гордости, выбрал в жертву штаны. Достаточно было вспомнить недавний сон, чуть не завершившийся смертью. Ханамер понимал, если под конец дня он опять не доплетется до лагеря, а надежда на это была откровенно невелика, ему волей-неволей придется устраиваться на ночлег. Возможности изнуренного тела не беспредельны, какая бы непреклонная воля не подхлестывала его. И вряд ли новая ночь выдастся намного много ласковее прошлой. Так вот, если во время ночлега на нем будет рубашка, он может и доживет до утра. А если, уподобившись героям-мученикам, со старинных рисунков он сделает выбор в пользу стыдливости, нового рассвета ему не видать уже точно. Эхономер, внутренне корчась от сознания и надругательства, расстегнул сперва пояс, потом распустил гашник штанов. Он уже почти не задумывался, совершалось ли это непосредственно волей богов, либо их попущением, он просто пытался остаться в живых. Штаны пришлось распарывать сверху донизу без остатка, иначе полосы ткани получились бы слишком короткими. Затем жрец раскроил голенища ставших бесполезными сапог и с бесконечными предосторожностями приложил их к живому сочащемуся мясу подошв. Все равно прикосновение вышло таким, что в глазах померк свет и брызнули слезы, он лишь смутно удивился тому, что совсем недавно шел на этих самых ногах.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 Может быть, хоть по ним удастся вычислить направление давешнего ветра, падавшего со стороны главных хребтов. Это была древняя наука его племени, ездившего зимой на собачьих упряжках и умевшего не заблудиться в самый лютый буран. Увы, Хономер вспомнил о ней слишком поздно. Снег стаял, окончательно превратив бесчетные гривы в череду близнецов, причем немало не напоминавших, возможно, самих себя же,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 Хономер размотал тряпки на ногах и, разрезав, подложил куски сырой кожи под остатки стоптанных голенищ. Шкура горного быка подошла бы для этого гораздо лучше, особенно взятая от хребта. ханамир загадал себе. «Если останется жив, немедля велит привести лучшего сапожника Тин Вилены и закажет ему самые крепкие сапоги. С наипрочнейшей подметкой, которая никогда не отвалится и не прорвется». с добротно проклеенными швами, сквозь которые никогда не просочится вода, с мягким войлоком изнутри, чтобы радовалась нога, чтобы ступала, как по свежей траве. Седовласый кочевник, много лет судивший песь единоборства и за праведность в этом деле, снискавший почетное прозвание непререкаемого, без спешки ехал верхом по летней степи. Его младший сын,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 Старый предводитель просто рад был случаю повидать сына, что во время летней пастьбы удавалось нечасто. хварк Хелсаблезуб, могучий белый вожак, радовался свиданию ничуть не меньше хозяина. Ведь юноша, надумавший взять жену, как-никак доводился ему братом по крови. Теперь они возвращались домой, и было очевидно, что над шатром молодых непременно взмахнет сверкающий гривой сам бог коней.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 Непререкаемый огляделся и тоже заметил его, стоявшего невдалеке на вершине маленького холма. Пес был действительно чужой. Подобных ему непререкаемый видел годы назад. Эту породу держали по ту сторону гор, она очень редко появлялась в степи, поскольку овечьи пастухи не годилась. Исхудалому кобелю, похоже, пришлось проделать очень долгий путь. Тем не менее он был великолепен. Вороная шерсть даже... не утратила блеска, и стальной синевой горело на солнце. Человек на лошади окинул взглядом знатока лобастую голову, могучую шею, широченную грудь, разрисованную ржавым подпалом. Хварк Хелл уже шел к чужаку, медленно, настороженно, на пружинисто распрямленных ногах. Пришлому воителю поистине цены не было бы на округу, но непререкаемый отнюдь не боялся за любимца. Хваркхелл уже несколько лет провел вне поединков, но лишь от того, что не находилось достойного супротивника. Сообразит, небось, как разойтись с чужаком, должным образом оградив свою и хозяйскую часть. Старик зорко пригляделся и отметил, что не тот, ни другой четвероногий боец не поднял на загривке щетины. Вот легконогий саблезуб поднялся на холм. Два огромных пса застыли, как изваяние, в какой-то сажене один от другого. Потом стали сходиться, пять за пятью, вершок за вершком, ближе, ближе. Сейчас бросятся. Два куцых хвоста указывали в зенит, трепеща от сдерживаемого волнения. Два черных влажных носа усердно трудились, читая сотканные запахами повести неведомых стран. «Ты без спросу ступил на мои земли, чужак».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 Ушло свирепое напряжение, заставлявшее мышцы вздуваться каменными буграми. Очень медленно и осторожно Тхваркхел потянулся вперед, к шее незнакомого пса, и тот вежливо отвернул голову, чтобы не оскорбиться бы даже отдаленным подобием вызова. Его движение было полно достоинства и ничем не напоминало смущенный уклон сдавшегося в бою. Тхварк Хелл же с пристальным вниманием обнюхал нечто, висевшее на шее у чужака. И только потом псы снова занялись друг другом, как того требовал ритуал знакомства. Однако теперь в их повадке больше не ощущалось враждебности, и хвосты не были боевыми знаменами, вскинутыми перед битвой. На холме совершалась встреча друзей. А потом вожак степных волкодавов вскинул голову к небу,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 Наверняка они уже мчались встречать своего предводителя и ту необыкновенную, оплаченную двумя жизнями весть, что он сейчас получил. Весть, в тени которой каждодневные споры и вражда исчезали, как вода на песке. Но еще прежде, чем многоголосый лай доплыл над волнами колышущейся травы, Саблезубу ответил совсем другой голос —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 Найдись у него кремень с кресалом и хоть горсточка трута, можно было бы даже устроить костер. Предки Хономера, странствовавшие по холодным морям, кресала носили на поясах. Кремня на островах было полно, а труд они великолепно умели сохранять сухим. Они сыпали его в ореховую скорлупку и запечатывали воском. Почему он не вложил такую скорлупку в тот же кошель, где могла бы лежать и баночка с мазью для ног?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 но искра так и не высеклась. Видно, алайдорские камни зарождались в прискорбном удалении от стихии огня. Это значило, что новая ночь окажется гораздо мучительнее предыдущей. Вчера его долго грела ходьба, ведь он думал, что вот-вот выйдет к знакомым палаткам и не очень-то допускал мысли об отдыхе. Сегодня неизбежность ночевки была заранее очевидна. Значит, Следовало должным образом приготовиться к ней, если только он хотел еще раз увидеть рассвет. И Хономер, напряг зрение, чувствуя, что слепнет от непомерной усталости, но все же высматривая, подбирая и пряча за пазуху очередной шмат более-менее сухого помета. Уже не за тем, чтобы попытаться поджечь его, нет. Хономер знал другое. Навоз, брошенный на наземь, как бы начинает внутри себя очень медленное, но вполне осязаемое горение. Оттого всегда тепла навозная куча, оттого над ней, преющей в холодном воздухе, поднимается пар. Может быть, если собрать достаточно много навоза, удастся переночевать в нем, как ночует старая собака, которую хозяин не пустил в дом. Ноги жреца, голые от лодыжек до паха, сделались совсем нечувствительны. Они почти не замечали ранящих кожу ударов,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 Так оно даже и лучше, чем если ригномер со спутниками отыщут его умершего, но еще не тронутого зубами зверей, тщательно обложенного дерьмом и без штанов. Если же его съедят, он просто исчезнет, затеряется на Алайдоре, почти как некогда, неизвестно на каком материке, младший из божественных братьев, чьи благородные останки теперь, надобно думать, уже никогда не будут обретены. И как знать... Не уподобит ли храмовая молва мученическую кончину некоего жреца? От этой мысли у Хономера вырвался горестный стон. На краю жизни и смерти, где он безо всякого преувеличения оказался, такие недавно привычные мысли об избранничестве и славе показались пустыми, мелкими, стыдными. Но если не это, что тогда имело значение? Что? Он одеревенело нагнулся и сунул за пазуху еще одну бычью лепешку. Тепло, исходившее от нее, было воистину благословенно. Когда-то в самом начале своего служения близнецам Ханамеру нравилось читать книги о мужестве гонимых учеников, и ему даже казалось по юношеской глупости, будто он вполне понимал их страдания и их стойкость. О, самонадеянность молодости, безоблачная и беспредельная. Он был тогда совершенным мальчишкой и вдобавок сыном воинственного народа, высоко ставившего доблесть перед лицом смерти. Помнится, он размышлял о сокаремских учениках времен последней войны, которых воины Гурцата Великого сажали на колье, полагая, что стоит лишь расспросить хорошенько, у такой могучей веры все непременно отыщутся храмы, полные несчетных богатств. Юный Ханамер – мысленно примеривал на себя муки пронзенных и немало не сомневался, что тоже смог бы, подобно им, до последнего шептать молитвенные стихи, восславляя близнецов и отца их, предвечного и нерожденного. Подумаешь, боль тела, да какое значение могла она иметь по сравнению с высотами духа? Только теперь, когда его пятки ступали по раскаленным углям, ноги ледяным бичом хлестал холод, а торс уязвляла едкая влага и колючки навоза, он начал отдаленно приближаться к истинному пониманию подвига мучеников за веру. Не в том состоял он, чтобы без стона и жалобы вынести долгую жестокую боль. На это способен и крепкий сердцем язычник, попавший в руки врагов. Хономеру в былых его странствиях довелось зреть и такое. Нет... Те люди, мужчины и женщины, шли на лютую смерть не ропща, не умствуя о богоизбранности и богооставленности, не ожидая посмертной награды и вовсе не помышляя о святости. Им было достаточно понимания, что предельное напряжение духа, сопровождавшее последние страсти, малыми капельками вольется в общий поток и, быть может, что-нибудь стронет в этом мире столь безжалостном и несовершенном. Что по сравнению с этим были его тягот и путешествий, которые он вспоминал с такой кичливой любовью? Да, собственно, какие тяготы? Так, временное лишение некоторых жизненных удобств не более. А его подвиги воздержания, сводившиеся к добровольному отказу от благ, коих множество людей и так было лишено от рождения до смертного часа,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 Они просто сидели на вершинах утесов, господствовавших над цепучими гривами, и зорко следили за маленькой человеческой точкой, переползавшей внизу. Скоро уже совсем скоро она окончательно прекратит шевелиться, и тогда настанет их час. И вот начали сгущаться новые сумерки, невозможно было поверить, что подступал всего лишь второй вечер его бесприютного странствия по Алайдору. Столь же невозможной представала и мысль, что всё это должно было когда-нибудь кончиться. Так или иначе, но кончится. А может, он уже умер, и то, что ему приходилось терпеть, было вечным посмертием, отмеренным за грехи. Вера его предков отправляла душу злого человека на отмели холодной реки бродить по колено в воде среди острых, как ножи обломков камней льда.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 Сумерки еще не налились ночной чернотой, когда ему попался нависший валун, показавшийся подходящим для ночлега. Под одним его краем в галечной осыпи образовалось нечто вроде пещерки, не очень глубокой, но скрюченному человеческому телу поместиться как раз. Забившись туда, хономер бережно распределил кругом тело навоз, поджал ноги и обхватил себя руками, сворачиваясь в клубок. Опустил голову на колени, плотно притиснутый к груди, и мгновенно уснул. Ему не досталось исцеляющего спокойного сна. Он увидел себя каторжником в самоцветных горах, избитым и грязным, прикованным в углу мрачного ледяного забоя. Его, не давая выпрямиться, крепко держала короткая цепь. Да не просто держала. Гораздо хуже, она постепенно натягивалась, притискивала за ошейник к щербатому полу, грозила переломить хребет, а кто-то невидимо еще и смеялся, забавляясь его отчаянием. Очень странный был это смех, шуршащий и ракочущий одновременно. ханамер вздрогнул и рванулся, просыпаясь. К его полному и окончательному ужасу сон и не подумал рассеиваться. Приснившееся властно вторглась в явь, весомо заявляя о себе страшной тяжестью, вдавившее его в бугристая ложа. Рокот и шуршание, истолкованные им как издевательский смех, были звуком мелких камней, вытекавших из-под большой глыбы. Убежище обернулось ловушкой. Валун оседал, грозя придавить ничтожную в своей хрупкости человеческую козявку. Ханомер издал животный вопль ужаса и забился в темноте, пытаясь ползти. Тут обнаружилось, что его сознание проснулось гораздо быстрее тела. Тело, измордованное болью и холодом, просто отказалось спасаться еще от новой напасти. На бешеные приказы рассудка оно отвечало лишь слабым трепетом мышц. Жреца снова посетила мысль, глубоко крамольная в глазах почти любой веры. А что, если прекратить бессмысленную борьбу? Дать безымянному камню довершить начатое враждебными духами Алайдора двое суток назад. тяга к жизни все-таки оказалась сильней. Ноги совсем не повиновались ханамеру да и не мог он, зажатый под валуном, их уже распрямить, но руки сумели сделать усилие, и жрец, обрывая ногти, уцепился за что-то и бесформенным комом выкатился из-под опускавшейся глыбы. Выкатился, плача, задыхаясь, хрипя и толком не веря, что спасся. Только надолго ли? Вот что интересно было бы знать».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 Только они и свидетельствовали, что в его теле еще сберегалось сколько-то жизненного тепла. Жрец пополз, как раненое животное, кое-как подтягивая и подставляя под себя бездействующие колени. Потом он начал молиться, молча и совсем не так, как во времена, когда его называли избранным учеником, предводителем Тинвиленского священства. «Боги моих отцов, вечно хранящие народ островов, взывала страждущая душа». И вы, прославленные в трех мирах, которым я поклялся служить, и еще вы, иные поборники света, чьи имена радостны на устах ваших земных чад. В чем мой грех перед вами? Где заплутал я на духовном пути? Укажите дорогу. Небо промолчало. Каменистая земля, под ладонями и утратившими чувствительность коленями, была холодной, жесткой и мокрой. А потом впереди вспыхнул огонек. Крохотный, далекий-далекий. Хономер даже принял его сперва за звезду, равнодушно проглянувшую у горизонта, но огонек жил. Он двигался так, словно несшая его была невысокого роста и шла неспешной походкой, весьма мало заботясь, поспеет ли за нею измочаленный хономер. Жрец тихо завыл и пополз, обдирая колени, вернее почти побежал на четвереньках туда, куда звал огонек, всего более страшась, что потеряет его. Это было давно, да запомнилось людям навек. Жил в деревне лесной, старый дед с бородою, как снег. Кособочился тын пустоватого дома вокруг. Рано умерли сын и невестка, но радовал внук. Для него и трудил себя дед, на печи лежал, на охоту ходил и хорошую лайку держал. Внук любил наблюдать, как возились щенки во дворе. Чисто рыжие в мать и в породу ее матерей.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 снились внуку охоты лес деду шанку надел и в огромные валенки в лес снился внуку привал и пятнистая шорстка дружка дед за шиворот взял и в котомку упрятал щенка лишь собрался куда это спегем-то слыхана речь что щенок ерунда наше дело породу беречь ну поплачет чуток она завтра забудет о чём искулящий мешок канул в воду покинув плечо